Райстен ещё раз перечитал свиток, и хотя слова в нём вовсе не были магическими, тем не менее в глазах юноши они светились ярче тысячи солнц. Неофит Райстен Маджери настоящим письмом призывается в башню высшего волшебства в Варед, дабы предстать перед конклавом магов на седьмой минуте седьмого часа в седьмой день седьмого месяца. В назначенное время в назначенном месте вышепоименованный маг будет испытан превосходящими его по рангу на предмет включения в ряды обладающих даром трёх богов: Салинари, Лунитари и Нутари. Приглашение пройти испытание высокая честь, коею оказывают немногим, и коей надлежит относиться с подобающей серьёзностью. Ты можешь сообщить об оказываемой тебе чести членам своей семьи, но никому более. Нарушение этого обязательства может быть расценено как недостойность права пройти испытание. Ты должен взять с собой свою магическую книгу и собранные тобой ингредиенты для заклинаний. Твоя одежда должна быть того же цвета, что и одежда твоего покровителя. Цвет одежды, которую ты будешь носить позже, когда и если ты приступишь к дальнейшему обучению, то есть твоя преданность одному из трёх богов, будет определён во время испытания. Ты не можешь брать с собой ни оружия, ни каких-либо магических артефактов. Необходимые магические артефакты будут выданы тебе во время испытания. Для того, чтобы оценить твоё умение владеть подобными предметами, в случае неудачного, то есть смертельного исхода испытания, всё личное имущество будет возвращено твоей семье. Ты можешь быть сопроводжён к башне, но твой сопровождающий должен знать, что ему или ей будет запрещён вход в охраняющий лес, каковой окружает башню. Любая попытка сопровождающего войти может стать причиной самого печального исхода. Мы не несём никакой ответственности. Последнее предложение было перечёркнуто. Дальше было написано: Исключение из этого правила делается для Карамона Маджери. Брата-близнеца вышепоименованного испытываемого присутствие Карамона Маджери на испытании его брата в высшей степени приветствуется. Ему будет позволен вход в охраняющий лес. Его безопасность будет обеспечена, по крайней мере, на время нахождения его в лесу. Райстин уранил Светок на колене. У него не осталось сил даже на то, чтобы удержать в руках легкий пергамент. Приглашение означало, что Конклав считает его способным пройти испытания, несмотря на то, что как маг он еще очень юм. Это была невероятно высокая честь. Юноша только сейчас осознал, как счастлив. Разумеется, в письме было предостережение. В случае неудачного, то есть смертельного исхода. По женочью, когда юный Мак будет ворочаться с боку на бок, не в силах заснуть от волнения и радостного возбуждения. Это предостережение нависнет над ним, как костлявая рука, готовая утащить свою жертву в бездну. Но сейчас Райстен, бобоверен в себе, горд своими достижениями и тем, что эти достижения произвели впечатление на членов конклава, и не испытывал ни страха, ни сомнений. Благодарю вас, наставник. Начало он когда смог говорить. Не благодари, сказал Тибальт, поднимаясь. Возможно, я посылаю тебя на смерть, а мне не хочется, чтобы смерть была на моей совести. Я так и сказал Парселиану. У него записано, что я возражал против этого безумия. Раистин проводил гостя к двери. Мне жаль, что вы не верите в меня, мастер. Тибальт отмахнулся. Обращайся ко мне с любыми вопросами по своим книгам. Я так и сделаю, мастер. сказал юноша, поклявшись себе, что раньше увидит Тибальда в бездне. Спасибо. Когда наставник удалился и дверь за ним закрылась, пришла очередь Раисты наноситься по дому. Обезумев от радости, юноша подобрал по дому антина манер женской юбки и довольно ловко изобразил несколько па народного танца, которому брат уже несколько лет безуспешно пытался его научить. Как раз в этот момент в дом вошёл Карамон, и застыл на пороге, с отвисшей челюстью, глядя на брата. Его изумление усилилось десятикратно, когда Райстен подбежал к нему, заключил Севача в объятия и разрыдался. Что случилось? Карамон неправильно истолковал слёзы брата, и его сердце сжалось от ужаса. Он с грохотом уронил меч и схватил Райстена за плечи. Райст, в чём дело? Что случилось? Кто умер? Ни в чём, братишка. Завопил Рейстен, смеясь и вытирая слёзы. Ничего не случилось. Раз и навсегда всё в порядке. Он помахал свитком, который всё ещё держал в руке, и снова принялся носиться по комнате, пока не упал, всё ещё смеясь в кресло-качалку. Закрой дверь, братиц, и садись возле меня. Нам многое надо обсудить.